Павел божов «Через межу Глава первая. «Бакинщик! Телята тут ходят!» Кругловицый парень, усердно обстругивавший черемуховый прутик, даже вздрогнул от неожиданности и быстро повернул голову. На тропинке, по которой он обычно поднимался от реки к лесу, стояла женщина с корзинкой. Женщина была в лаптях, в сарафане неопределенного старушечьего цвета и в белом повязанном уточкой платке будничный крестьянский наряд однако казался малоподходящим к яркому лицу и всей стройной ловкой и подвижной фигуре парень даже застыдился своей выгоревшей на солнце рубахе и обтрепанных голифе защитного цвета глухой что чтоль тебя спрашивают телят видишь тут около будки ходят какие то каждый вечер около будки спят сколько их на голов пять не прибыло ни убыло Днём где-то по лесу путаются, а как вечер, так сюда и вылезут. Грудкой тут и спят. Видно, около человека им веселее. — Один живёшь? — Один. — Тоскливо поди. Приходи вечерком. Сама увидишь, тоскливо ли. — Замолол, — строго остановила женщина. — Его добром спрашивают. — Что больно сердито? Пошутить нельзя? Худые твои шутки, человека в глаза не видал, а сейчас языком повел, куда не надо. Ты познакомься, чем ругаться. Подходи поближе, посидим, поговорим. Ты мне, я тебе расскажу. Вот и выйдет знакомство. Не к спеху тебе с ягодами-то. Ласкобай ты, гляжу. Научился девок подманивать? Не ходят тут, когда и появится так грудкой. Куда мне? Лучше постарше да одну. Спускайся. Не скажу мужа-то. Нет у меня мужика. вдавая О, тоже не весело живешь. Самая пара мне, горюну Иди, чайку попьем, ягоды твои, еда моя, воды принесу, огонек готовый. Ладно, дешевкой хочешь обойтись? Подкину Коле. Для молоденькой не жалко. Чай у меня всех сортов, фамильный. «Поджаренная морковка из бабкиного огорода, и фруктовый есть, земляничный, брусничный, черничный, из прошлогоднего ссору граблями нагрёб. Уча, густо заварить можно, сахар есть, из паринок конфетки вырежем, не хуже шоколадных. Иди». «Ну-ну, язык у тебя бойко ходит», — улыбнулась женщина и стала спускаться по песчаной тропинке к будке. Будка Бакенщика ничем не отличалась от сотен других, поставленных вдоль берегов многоводной, но все еще пустынной северной реки. Место выбрано на пригорке, чтобы можно было хорошо видеть все опознавательные знаки участка. Два Бакена, две вехи и перевальный столб. Ниже к берегу, вправо на серой широкой полосе гравия, блестело водяное окно. Из него до воды тянулась мокрая дорожка. Это безымянный ключ. От него и будка называлась «У ключа». Водная равнина блестит миллионами маленьких зеркал, будто плавится под горячим июльским солнцем. Глаз отдыхает лишь на кудрявой кайме противоположного низкого берега. На всем огромном просторе, который охватывает глаз, ни одного признака жилья – О человеческой жизни говорят лишь сигнальные знаки на реке и берегу. Да внизу маячит дымок. не скоро придет этот пароход. Он еще будет приваливать у деревни котловины, которая скрылась за лесистым маском До этой пристани от будки считается 6 километров. Выше по реке в 5 километрах целый куст мелких деревушек домов по 20-30 каждая. Но ни одной из них тоже не видать из-за леса и прихотливых извивов береговой линии. Будка пришлась почти в центре пустынного лесного участка, который тянется вдоль берега километров на 10-11, от Нагорья до Котловины. Лес этот раньше, до революции, принадлежал большим барам Шуваловым и назывался Гордым Удомом именем охотничьего заповедника. На самом деле это была только громкая марка. У самого берега на высоком песчаном гребне растет действительно великолепный лес. А дальше по нотным местам уже начался миндач, переходивший в корявую болотную растительность. Цепь торфяных болот и сделала этот участок заповедником. Подойдя к крылечку будки, женщина спокойно протянула руку. Здравствуй, Балакирь, звать-то не знаю как. Иваном кличут, а батька Савелий. Складывай, коль понадобится. Иные Ивани зовут, но молоденьких не обижаюсь. По фамилии Кочетков. А ваше имечко как будет? Неожиданно перешел парень на «вы» и почему-то покраснел. Женщина заметила этот переход и это смущение. В больших серых глазах промелькнули искорки довольства. Фаина меня зовут. Фая. Фая, хорошо. А Фаина вроде монашеского. Что поделаешь? Афаина. Поп такое выдумал. Сама не выбирала. А по отчеству как? Никоновна, быстро сказала женщина и в свою очередь смутилась. Парню показалось, что он понял причину смущения, но он сделал вид, будто ничего не заметил и опять перешел на тон балагура. «Вот познакомились!» Анкет заполненные только одной фамилии не достает. Иван Савельевич, Паина Никоновна, один холостой, другая безмужняя. Чем не пара? Хоть сейчас записывайся. Можно и без записи. Я на это пойду. Себя не пожалею. Знаешь, давай без баловства. — просила женщина. — Не затем пришла, чтобы пустяки слушать. Поговорим по-хорошему. Только напоил бы ты меня сперва. Вода, говорят, тут у тебя хорошая. Жарко. — Это в момент. Самый холодный принесу. И парень, ухватив с костерка большой жестяной чайник, захрустел босыми ногами по гравию. Пока ботинщик ходил к роднику, женщина успела осмотреть все его несложное хозяйство. Избушка с двумя маленькими окошками смотрела вверх и вниз по реке. Прямо против входа, у стены, стол и около него три табуретки. На столе стопка книжек, химический карандаш и какой-то стаканчик. Над столом портрет Ленина за чтением правды. Справа от входа маленькая печурка. За ней вдоль стены широкая скамья с мешком с сенником и коричневой подушкой. Над постелью белый шкафчик, вроде больничного. «Тут у него, видно, посуда и чаи всех сортов», — улыбнулась женщина. Вдоль левой стены избушки длинная широкая скамья. Над ней, ближе к окну, два ряда деревянных брусьев с гнездами, в которых размещены разного размера ножи, стамески, шилья и другой инструмент корзиночника. В самом углу на скамье большая корзина с грибами. Женщина поставила было сюда и свою, с ягодами но поспешно взяла ее опять в руку. Направляясь к выходу, взглянула на развешенную по гвоздям одежду, среди которой центральное место занимал зипун из домотканного сукна. С порога еще раз обвела взглядом покрашенные по бревнам стены, остановилась на плакате «Как крепить канат» и вслух оценила. «Чисто живет!» потом улыбнулась. Иван Савельевич Кочетков. С крыльца было видно, что кочетков шел обратно, заметно прихрамывая на правую ногу. Фаина поставила корзину на широкий брус крыльца, закрыла ягоды главным платком, поправила волосы и подошла к огнищу, который едва дымился, сгребла угли грудкой, уложила в середину лежавший тут же железный прутик жигола, раздола угли, бросила пучок сухой ивовой коры и когда весело заиграл огонек, принесла из поленницы от крыльца охапку мелких дровец. Мимоходом заметила, что между поленницей и стеной будки тени. Стояла большое деревянное корыто с водой, где замочены ивовые прутья. «Хозяйство!» «Ни за избушкой, ни перед избушкой ссора большого нет», — одобрила Фаина и села на ступеньки крыльца, где до этого сидел бакинщик Перебрав разбросанные тут деревяшки, догадалась, что бакинщик делал трубку. «Чудной он все-таки! Молодой!» А живет тут один, и трубку он мастерит. Как старик какой? Может, из-за ноги-то?» качатков нес в одной руке чайник, в другой какой-то бесформенный серо-грязный кусок. «Нашлась моя потеря». «Какая потеря?» «Да так, пустяки, потом расскажу». И, поставив чайник на крыльцо, поспешно ушел в избушку, принес чашку с синим ободком, налил и подал гостю с шутливым поклоном. «Кушай на здоровье». «Водиц первый сорт, мертвого обмыть так встанет, а молоденький умоется, плесать пойдет, на Кавказ есть не надо, каждый день приходи, хоть пей, хоть обливайся». Женщина жадно выпила две чашки, обтерла губы рукой, смахнула с груди крупные капли и только тогда засмеялась. «Простой ты на воду, а сам звал чай пить, за этим дел не станет, живо вскипит, а какой сорт заваривать?» «Сама выбирай. Женщине в этом деле виднее». И Кочетков стал устанавливать чайник на рогульках над огнем. «Где у тебя чай-то твой?» «Там», — указал он на избушку. «На стене шкафчик есть. В нем по сортам разложены. Там же сахар, картошка, посуда». Когда Фаина ушла в избушку, Кочеткова нестерпимо потянула туда же. Но он вспомнил ее серьезную просьбу. Строгие глаза при вольных шутках и остался. Фаина вышла с посудиной и деловица спросила. «Затенью собирать? По ту сторону будки? Как тебе лучше?» Поспешил согласиться Кочетков и подумал. «Как жена?» спрашивает. Фаина вновь показалась из-за будки и тем же тоном спросила. «Зипунт вырастелю? Хозяйкино дело. Как она стол соберет?» — пошутил Кочетков. — Опять ты. Брось, говорю. Не ходи в эту сторону. — Да я вроде как. Всерьез. То — То-то. Вроде. Скорой больно. Повременить надо. — До какой поры. Давно мне жениться время. Надоело в холостых ходить. — Давно ты холостой? — просила женщина, и в голосе послышалась необычная нотка. — Отродясь холостой. По-честному говорю. Этому богу, чтоб жениться до да разжениваться, не верую. «Ой, врёшь, Иван Савельевич, знаем, поди, в каких годах парни по деревням женятся. Ты с той поры вышел, кто тебе поверит? Хоть верь, хоть нет». А так вышло. «Недаром тут сижу. Думаешь, весело семь дней дежурить? Кроме матерка с плотов, слов живого не услышишь. Попробуй, посиди». «Готово!» — вдруг закричал он. «Иди, заваривай, да команду принимай» сейчас крикнула фаина из забудки и подошла с блюдцем на котором лежали две неровные щепотки морковного для цвета земляничного для запаху вот и ладно будет проговорила она и приняла команду теневой треугольник забудкой удивил Кочеткова. так все показалось ему необычным. Даже его собственная зипунишка, раскинутый веером, смотрел привлекательно. Посуду пополнили широкие листья папоротника. На них холодный картофель, соль, ягоды, черный хлеб, откуда-то появившийся белый калач, нарезанный ровными кусками и пара яиц. «Садись, хозяин! Гостем будешь!» – пошутила Фаина. Было заметно, что она довольно произведенным впечатлением. «Может, уху бы сварить?» – предложил Кочетков. «Рыбу у нас всегда есть!» «Живая. Вон там, около заездка». «Долгое дело. Съешь вот яичко, картофель в соль макни и будем чаёк попивать с калачом, с ягодами, с разговором». Особо подчеркнула она последнее слово. «О чём это? Поешь сначала, потом спрашивать стану». Получив после еды из рук Фаины чашку с горячей жидкостью, кусочек сахара и калач, Кочетков напомнил. «Ну, спрашивай. Расскажи вот, как ты в бакинщике попал?» Такой молодой за стариковское дело сел. «Да, видишь, бедность наша», — серьезно проговорил парень. «Ты это верно сказала, что в мои годы по деревням давно семьями обзаводятся. А как женишься, да и кто за тебя пойдет? Сама обсуди». «В семье девять едоков, отец инвалид, мать хворая, еле по дому управляется, а работников только двое. Я да сестренка старшенькая по семнадцатому году». — Лошаденка стрень-брень, коровы вовсе нет. Мастерства, кроме крестьянского, не знаю. Грамота слабая, да еще и нога не в порядке. — Вот и женись. — Что у тебя с ногой-то? — участливо спросила Фаина. — Это у меня от гражданской войны и осталось. — Ты разве воевал? — удивилась Фаина. — Нет, я в ту пору подлетком был по четырнадцатому году. А как тятя ушел с Красной армией, на нас налетели. Я хотел спрятаться, до да меня один наш же деревенский кулачище нашел и с сарая сбросил. Ногу я тут и сломал. Срослась она только маленько неправильно. В армию из-за этого не приняли, подучиться не дали. А кулак тот сбежал вместе с колчаковцами. Может, и теперь живет, да ведь не узнаешь. Всю, можно сказать, жизнь испортил. Гонялся я за ним, да с дороги воротили. Как это? Когда наши обратно шли, я добровольцем объявился. Ростом-то, видишь, не из мелких. Меня и приняли. Просто тогда с этим было. До Тюмень дошел, а там отчислили. Ворочайся, говорят, парнишка, домой. Молодых там организуй. Тут еще с отцом встретился. Он тоже домой направляет. Матери хоть поможешь? А то она совсем извелась на работе. Так у меня с этим и не вышло. И дома толку не получилось. Недавно он приезжал к нам один знакомый из окружного комитета. Стыдил нас с отцом. Какие, говорит, вы партийцы, коли у вас в деревне артели нет? А что сделаешь? народишка кто у нас пригородный. На базаре привык сидеть больше. Либо при реке какой случай ждут, чтобы сорвать. Дачникам тоже разбалованы. Теперь, правда, с дачником на оболь пошло. По домам отдыха больше разъезжаются. А в отдельности по дачам редко кто живёт. Это же и у нас подтвердила Фаина. «Земляника поспела, а в деревне только три приезжих семьи. А насчет спекулянства декретного варначество промашки не дают». «Вот и я придумал сюда поступить». Спрашивали тут человеком «Все-таки 33 рубля в месяц, и приварок готовый, грибов сколько хочешь, рыба есть, ягоды собираю, корзин тоже плиту. Все копейка, а главное при доме». Отоспишься здесь за дежурство, дома, и воротишь без передыху. Одел какое, ходовая борозда тут широкая, надежная, меньше двух метров глубины не бывает, перекатов нет. Когда-когда платом белый бакин срежет, поставишь его, за верхами следишь, да вечером огни зажигаешь. Вовсе спокойное место, только скука донимает, а дуришь за неделям. «То вот и присватываюсь». Вздохнув, Кочетков продолжал. «По доброму отцу бы тут сидеть, да не может на столб залезть». «На тот вон», — и пояснил. «Фонарь зажигать и знаки переставлять». «Знаю я», — откликнулась Фаина. «В Нагорье как раз против перевального столба живем. Присмотрелась. Большой шар — метр, крестовина — 20 сантиметров, маленький шар — пять. Всю работу изучила. Одно не знаю, как место узнавать, когда Бакин платом своротит. За этим вот к тебе и подошла. Не научишь ли?» а чего не научить? Только на что тебе?» «Дело-то у меня, парень, не лучше твоего». И Фаин рассказал свою историю. На эту угрюмую северную реку пришла она в голодный год с матерью. Мать тут большую промашку сделала. Замуж вышла. Годы уж не молодые, а ребят прижила. Ее мужа в третьем году разобрало параличом. И этот больной всех окончательно связал. Хозяйство, какое было, давно пролечили и проели. Теперь всю семью прибрал деревенский богатей, которому параличный в каком-то родстве». «Не без расчету сделано», — пояснила фаина «Нам дали малуху под сараем. Все равно ее ни один дачник не возьмет. Ну, едим тоже у него. И за это с матерью круглый год работаем. оплаты никакой. Он же из-за нас в сельсовете прибедняется. Чужую семью, — говорит, — кормлю. Пять ртов. А работы спросить не с Навязал себе камень на шею. До которой год с ним и хожу. Ходит он», — сверкнула Афаина глазами. Забыла, как ботинки носят. В лаптях шлепаю. А кто скажет, что на работу ленива? Обноски старушечки переворачиваю, доношу Рванула она себя за проймы сарафаном. Ножом бы полоснуть такого благодетеля. Да маменьке жалко. И Фаина, может быть, неожиданно для себя добавила. Видишь, незаконная я у ней. Сколько она из-за меня раньше горя позора приняла. Вот и жалко теперь оставить. Да, посочувствовал Кочетков. Чистая петля... «Вдовая, говоришь, сама-то?» «Давно уже вдовая. Совсем молоденькая выходила. В гражданскую войну мы его Васеньку убили. Ничем не пахаю. Хорош у меня муженек был. На фабрике, в Бронницах. Городок такой около Москвы есть работал. В 12 году ушел на Южный фронт. Да только его и видела. Сюда уж вдовы приехала. Нахваливали хлеб, да хлеб там. А вышло одно горе хлебаем». Здесь не выходила, пробовала, да удачи не вышло Пьянчушка попался, бить меня лезет, а я этого не дозволю. Отмутузила ее самого пьяного катком и ушла. Теперь еще похваляется, убью, говорит, на этом зареклась. Да и верно, за кого выходить-то в наших деревнях, пригородные ведь. Да еще при реке, одни спекулянствуют, а те, кто около реки бьется, запились». И от дачников много разврат уйдёт. Теперь вот их дачников-то мало. Так иные рады с дачи хоть мужа, хоть жену сдать. Лишь бы дачника приманить. Какие-то крестьяне. Двенадцатый год советской власти идёт. А у нас кулак в деревне всё ещё верховодит. Только похитрее стал. Наш-то вон хозяин. У себя внизу ясли открыл. Слава одна. — А на деле советскую власть обмануть норовит. — Такой же порядок, как у нас. Крестьянское хозяйство — видимость одна. — По всем береговым деревням это же, — подтвердил Кочетков. «Веришь — Веришь? — заговорила опять Фаина. — Да чего надоели эти спекулянты? Не смотрела бы. Только и передышки, что в воскресенье в лес уйдешь. Одна ходишь. Не боишься? Не из трусливых. От одного отобьюсь а больше не полезут. Товарища позову». И перед Кочетковым сверкнул широкий нож с плотно охватывающим руку ремешком у черенка. Кочетков даже отодвинулся и поперхнулся от изумления. А гостя похвалилась. «Бритва!» И, сильно вытянувшись всем телом, черкнула ножом по кусту папоротника. Узорные листья на миг оставались неподвижными. Потом разом посыпались, образуя почти правильный круг. «Вот ты какая!» — удивился Кочетков. «Станешь такой!» — усмехнулась Фаина со злым блеском в глазах. А нож уже исчез, так же незаметно, как появился. «Как у пароходного фокусника!» — подумал Кочетков. «Злющая, надо полагать. Очень просто кишки выпустят а то и по горлу цапнет». Быстрые руки, между тем, заняты были самым мирным делом. Перебирали освободившиеся после чаепития посуду, укладывали в мешочек сахар, завертывали в листья папоротника оставшийся хлеб, картофель. Казалось, что ножа не было, как не было и злого блеска в глазах, но ровная линия среза куста говорила, что нож хорошо точен, а рука сильна и ловка. «Довели, бабу!» — смягчил свою оценку Кочетков. Точно читая его мысли, Фаина проговорила. «Ты не думай худого. Около матерого волка живу. Нельзя мне без этого». «У кого живешь?» «Евстюху Паскотина в Нагорье слыхал?» «Бурова-то!» «Ну, он и есть!» наш благодетель. Без ножа спать не ложусь. И мужишка бывший грозится. Кисляк он? А все-таки... — Понимаю. А без ножика как? — улыбнулся Кочетков. — Молодое ведь дело-то. — Говорю, с души воротит глядеть на наших деревенских. Давно бы ушла в город, либо на фабрику, если бы не такое мое положение. Да ведь я смотрела твое хозяйство здешнее и позавидовала. Хуй бы лето мне так пожить с мамонькой. Дежурить бы без подмены стала. В бакенщике, что ли, хочешь поступать? Охота бы. То и прошу, чтобы все показал. Что ж, давай сплаваем. На месте все покажу. Только вот покурю из своей обновки. С утра у меня пост на табачок вышел». Кочетков, направив и закурив трубку, коротко пригласил. «Пойдем». Дорогой он оживленно стал рассказывать. Утром принимал смену, обошли участок, зашли в избушку, покурили. И другой бакинщик старик, уплыл на своей лодке. Как раз в это время буксир тянул плот, и навстречу шел дачный пароход. При таких встречах чаще всего плотами бакены режут, поэтому пришлось простоять на берегу, пока не разминуться. Обошлось благополучно, но волна показала, что дальний кол заездки ель держится. Занялся этим. Потом пришёл к будке, развёл костёр, сходил на ключ, зачерпнул воды, поставил чайник. Хватился покурить? Нет бумаги. Обыскал себя, в будке все углы обшарил. Нигде. А бумага была. Четыре листа, запас на неделю. Со стариком из неё завёртывали. Решил, что детка по ошибке положил себе в карман. Делать нечего. Придумал трубку сделать. Без привычки долго провозился. А ты пришла? Нашлась моя потеря. Где? А как стало чайника воду выливать? Гляжу, а хлопья какие-то. Это и есть моя бумага. Как она в чайник попала, не пойму. Старик, видно, сунул пустой чайник. «У него есть такая привычка – в руках что-нибудь мозолить, когда разговаривает». «Понимаешь, не просто намокла бумага, а совсем расползлась. Положил он сушить, да едва ли толк будет». «Какой уж толк? На игрушки только». «Какие игрушки? А как же? Из такой бумаги много чего делается. Сама в детстве работала, знаю. У нас под бронницами по деревням сильно этим занимались». «Как это?» – заинтересовался Кочетков. Да, дело не хитрое. Покупали разную негодную бумагу, тетради там исписанные, старые газеты, бумажную обрезь и в котел. Варили с клеевой водой и размешивали, чтобы как жидкая каша стала. К этому прибавляли мело а то и глины. Получалось тесто, по называется. Им, этим тестом, и набивали разные формочки. Бывало и проще делали, без котлов. Выможешь форму маслом и набиваешь её размоченной в клеевой воде, либо в клейстере бумагой. Как попало. Половинки склеят, выкрасят, отлакируют и на базар. Дешёвые игрушки были, лёгонькие такие, лошадки, коровки, головки кукольные. Видал, раньше их много было, а теперь что-то нечасто видишь. Перестали, видно, делать. Кто первый успел? Так большие деньги нажил. А потом чуть не все кинулись на это ремесло. Игрушки вздешевели. Из-за бумаги тоже стало трудно. Один у другого отбивал. Это еще до революции так-то. А теперь негодную бумагу, я слыхала, все на фабрику сдают. Слушай, а ты не видала, как бумагу делают? Нет, не случалось. Знаешь, что есть тряпья. Только разваривают в котлах, отбеливают чем-то и черпают ситами особыми. Вода стекает, а разное тряпье остается тоненьким таким слоем, как бумажный лист. Теперь, говорят, из дерева научились делать, и машинами, а не ситами. — Из какого дерева? — Из всякого, будто. — Из этого леса? Скажешь. Ха — Ха-ха-ха! — засмеялся Кочетков. — Тоже разварят его, а? Мне приходится березу загибать на рамы с коробьями. Так я знаю, как лес-то разваривать. Паришь его, паришь. И только и всего, что согнёшь, полегче. Так ведь то берёза толщиной с руку. А тут вон какие столбы стоят. Никогда не поверю, чтобы такой лес в кашу разварить можно было. Что-нибудь не так сказываешь, — прибавил Кочетков, заметив, что Фаина обижена его смехом и недоверием. «С кислотой, — говорят, — разваривают. А, -а, а это дело другое». — согласился Кочетков. Но было заметно, что сомнение осталось. — Много же кислоты понадобится, — сказал он, усаживаясь в лодку. — Ты вот смеешься, а Евстюху уж барышей считает. Четвертого дня нас малухой своей попрекал. Скоро, говорит, в барском лесу бумажную фабрику строить будут. Такая квартира сколько тогда будет стоить? А вы на готовеньком живете, работы не видать. А еще которые нос воротят. Это он про меня. «Брехня поди. Про фабрику-то. Кто знает? Постоянно ведь он в городе бывает. Знакомство у него везде. Разнюхивает вперед других». «Так это...» — согласился парень и налег на весло, кинув Фаине. «Держи на красный». Когда подходили к Бакину, Кочетков размечтался вслух. «Хорошо бы. Фабрику-то. Мастерство какое-нибудь узнал бы обязательно». «Тоже и я, думаю», — отозвалась Фаина. «А пока объясняй свое дело». На реке пробыли два часа, потом ходили по берегу. Кочетков самым подробным образом рассказал о своей работе и особенно о всех трудных случаях. Фаина слушала внимательно, переспрашивала, проверяла на опыте. Для практики даже залезла по боковой качающейся лесенке на перевальный столб не смущаясь тем, что Кочетков подсмеивался над ее, не приспособленной для лазанья одеждой. Прежнего настороженного отношения к шуткам Кочеткова у Фаины не было. Она давно поняла, что добродушный хороший парень своими грубоватыми шутками пытается скрыть смущение. «Эх ты, телок!» — оценила она одной из шуток Кочеткова. «Недаром Евстюхина теляток тебе льнут. Сколько тебе готов-то?» «Двадцать семь». С серьезным видом ответил Кочетков. Но Фаина звонко расхохоталась. «Забыл, что рассказывал. В восемнадцатом году по четырнадцатому году было. Да и мало прибавил. Все равно до меня не дотянуться». Лукаво прищурилась она. «Тебе сколько?» «А это года легко считать. Никогда не забудешь. В семнадцатом году семнадцатый шел, а теперь двадцать девятый». «Тот и есть двадцать девятый». «Тебе до моих годов не меньше пяти лет тянуться, мальчишечка!» И Фаина неожиданно мазнула Кочеткова рукой по пухлым, по ребячески оттопыренным губам. «Губа шлеп!» Поняв этот жест как разрешение к действию, качатков быстро ухватил Фаину за талию. Но Фаина легко вывернулась и совсем другим тоном проговорила. «Пора, видно, мне уходить, а то, пожалуй, рассоримся!» И она быстро зашагала к будке, за корзиной. Аккуратно повязала платок, скинула корзину на руку и вскрикнула. «Ну, я пошла. За науку спасибо!» Кочетко, все еще стоявший на прежнем месте, побежал догонять. «Подожди, Фая! Не сердись! Не буду я! Когда придешь?» «Раньше того воскресенья не вырваться!» «А там смена не твоя! Полмесяца, видно, не увидимся!» «Долго! Приходи скорее! Урви часок! Ждать буду!» «Ну, ладно!» «Может, и приду телят попроведать», — улыбнулась она. «Зачем хоть здесь их держите?» «Евстюхины хитрости. Не записаны они у него в налог. Понял? Ну, прощай пока. Поцеловала бы хоть». «Ладно, и так. Еще во сне увидишь тебя? Толстогубова». И Фаина опять быстрым движением мазнула растерявшегося парня по губам. И сейчас же предупредила. «За мной не ходи. Дальние проводы — лишние слезы». Уже скрывшись в лесу, крикнула. Я через два приду, думай пока, как бумагу делают.